— Обижаете, Виктор Петрович. — Да, Дмитрий Валентинович, я смотрю, даже и опытным операм есть чему у вас поучиться. — Ну, это не совсем так. Просто технических возможностей у меня больше. Сотрудники наши мыслят не так зашоренно, как в других организациях. Да и сроки раскрытия на них не давят. Материал они докладывают и мне.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 Так что и удовольствие будет побольше. И сейчас вот только задачу Верочку, пусть нам тут все организует, как положено. Димка уехал через час. Проводив его, мы с Яковлевым вернулись в дом. Товарищ генерал-лейтенант, а можно с личной просьбой обратиться? Да ради бога, а в чем дело, Александр Сергеевич? Вам что-то нужно?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 И всерьез, а вам-то какое до не дело? С теми, кто лично меня обидеть и пытался, я уже поквитался. Но вот с тем, кто всю эту шелупонь направил, очень бы хотелось лично пообщаться. Это с Генрихом-то или с папой? Так папочку его я не видел, и лично неприязни к нему нет, и, хотя в зубы ему при встрече закатал бы с удовольствием. Для него это бизнес — родиной торговать. Он поди всерьез считает, что ничего особенного не совершил. А вот с сыночком я очень даже душевно бы поговорил. Не знаю, не знаю, рисковать вашей жизнью как-то вот нету у меня желания. — Да какой тут риск, товарищ генерал-лейтенант? Да я этого сопляка в баронерок сверну. И не чиханет, просто не сумеет. Да и ребята ваши, я указал на дверь. Рядом будут, ну, если что. — Ну, посмотрим. Я тут прикину, что к чему. Пару дней вам обождать придется, там видно будет. — Виктор Петрович, вы не сомневайтесь.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 «Ну ладно, ладно, посмотрим еще. Отдыхайте, пока время есть. Тренировки свои продолжайте. Ребята о них очень положительно отзываются. Говорят, много и для себя полезного узнали».